Четверг двадцать второго. Весь день прошел в хлопотах о багаже, то есть о тех вещах, которые необходимо брать с собой в предстоящие путешествия. Утром при выходе из дому встретил одного приятеля, которому и сообщил о своем намерении ехать в Обер-Аммергау. «В таком случае тебе необходимо запастись теплой одеждой», сказал приятель «Все». делая самое серьёзное лицо. Там только в тёплом и можно ходить. Рассказал, как один из его знакомых ездил туда, не захватив с собою тёплую одежду, так простудился там, что едва добрался назад домой и прохворав, несколько времени умер. Что бо это не случится, потому что ты встретился со мной и мог получить мой совет. Это твоё счастье. добавил утешения приятель. Немного спустя встретил другого приятеля, который сказал: "Я слышал, что ты собираешься куда-то ехать. Куда же именно? Когда я узнаю, могу дать тебе полезный совет. Какую часть Европы намерен ты посетить?" Я ответил, что место, куда я направляюсь, должно находиться приблизительно в середине Европы. А-ха! произнес приятель номер второй. «В этом случае вот мой совет. Оденься как можно легче. Хоть в каленкоровый костюм и бери с собой хороший зонтик. Не стесняйся оригинальностью такого костюма, только в нем ты будешь чувствовать себя там сносно. Ты и представить себя не можешь, какая страшная жара царит в это время года на континенте». «Обыкновенно?» Наши земляки упорствуют ездить летом туда в той самой одежде, в которой привыкли ходить дома. Благодаря этому многие делают жертвы солнечного удара и всю остальную жизнь страдают от этого, а то и совсем умирают. Послушай моего совета, скажешь потом спасибо. Хорошо, что ты встретился со мною. Завернув по пути в свой клуб, я застал там третьего приятеля газетного корреспондента, исколесившего вдоль и поперёк всю Европу. Я передал ему противоречивые советы первых двух приятелей и спросил его, какого совета держаться. В сущности, оба правы, ответил третий приятель. В тех горных местности, куда ты едешь, погода то и дело меняется. Днём ты можешь там изнывать от жары, а вечером Будешь рад надеть фланелевую рубашку и теплое пальто. — Так это то же самое, что у нас! — воскрикнул я. — Я не понимаю, почему те, которые приезжают к нам оттуда, так ворчат на несносность нашего климата. Да это уж такая манера у людей. Ворчать на все чужое. Их не отучишь от этого, — резонно заметил мой собеседник. — Что же касается твоего путешествия, то послушай моего совета. Запаси с всем, что нужно и в жару, и в холод, тогда тебе не придется страдать ни от того, ни от другого. Вернувшись домой, я застал там нашу добрую знакомую мистерис Брикс, пришедшую навестить нас. В разговоре о моем предстоящем путешествии она сказала мне, «Ну, если вы едете в Германию, то вам необходимо взять с собой побольше мыла». в пояснении своих слов. Почтенная дама сообщила, что ее мужу как-то пришлось ехать в Германию наспех, по экстренному делу. В попыхах он забыл захватить с собой мыло и не знал, как оно называется по-немецки. Целых три недели он должен был провести там, ни разу не помывшись, и явился домой таким грязным, что его трудно было узнать. Она сама сначала приняла его за печника и не могла я требую позволить для починки кухонной плиты. Кроме того, мистрес Брикс посоветовала мне захватить собственных полотенец, так как в Германии, по словам этой дамы, в гостиницах подают такие крохотные утиральники, что они никуда не годятся. После второго завтрака я опять ушёл из дома. По дороге попался мне на встречу наш викарий Узнав о моем путешествии, он сказал «Непременно берите с собой одеяло потеплее». Из его дальнейших слов выяснилось, что содержатели гостиниц в Германии никогда не дают теплых одеял, и кроме того, у них всегда сырые простыни. Один из друзей викария во время своего путешествия по Германии, лежа там на сырых простыне. По ростенах и под холодными одеялами схватил сильнейший ревматизм, так что по возвращении на родину вскоре же умер. Викарий стоял перед входом в модный магазин, куда зашла его супруга. Когда она присоединилась к нам и узнала, о чём мы беседуем, то озабоченно проговорил: "Ах, если вы едете в Германию, То обязательно берите с собой подушку. Там нет подушек, по крайней мере, таких подушек, к которым мы привыкли здесь. Поэтому вы будете чувствовать себя очень неудобно и всю ночь не уснёте, если не захватите с собой хорошей английской подушки. Подушка лишней тяжести не заставит, а удовольствия от неё большое. Расставшись с свекарем и его супругой, Я встретил нашего врача. Тот также преподал мне совет: "Не забудьте взять с собой бутылку бренди", сказал врач. "Она будет очень вам полезна после немецкой стрипни, с которой ваш желудок едва ли сразу примирится. Имейте в виду, что подаваемое в немецких гостиницах водка представляет собой чистейший яд". И что поэтому тот, кто едет в Германию без своего родного Брэнди, совершает некоторым образом самоубийство. Бутылка этого животворного напитка не составит лишней тяжести в багаже, зато может спасти и вам жизнь. Возвращаясь вновь домой, я наскочил на знакомого мне собрата по Перу. Узнав, куда я еду, он заметил «Да, путь довольно длинный». «Приходилось вам когда-нибудь ездить по железным дорогам, особенно по германским?» «Нет. Дальше нескольких десятков миль от Лондона не ездил», — сознался я. «Вот как-то пустяки в сравнении с тем, что вам предстоит на континенте», — подхватил литератор. «Вам покажется страшно скучным. Впрочем, я могу дать вам хороший совет. Возьмите с собой шахматы и прищейте в вагоне хорошего партнера». За этой игрой вы и не заметите, как пролетит время. Потом скажете мне спасибо за этот совет. Вечером пожаловал ко мне приятель Джордж и в свою очередь дал совет. «Ох, дружище, если ты едешь на континент, то непременно бери с собой побольше табаку и сигар». И он добавил, что «Лучший сорт немецких сигар совпадает с нашим». самым худшим, и что едва ли я привыкну к этому сорту в течение такого короткого времени, какое я намеревался провести в Германии. Немного спустя ко мне в комнату пришла моя своячница, молоденькая, но уж довольно рассудительная девушка, и, подавая мне чайную шкатулку, с улыбкой сказала, «Вот, дорогой братец, возьмите это и положите...» Её в дорожную сумку тут всё, что нужно для приготовления чая. Заботливая девушка принялась меня уверять, что в Германии отвратительный чай, поэтому она и сочла нужным обеспечить меня в этом отношении от большого лишения. Она открыла шкатулку и показала мне её внутреннее устройство и содержимое. В соответствующих отделениях находились следующие предметы: бальнника и чайницы, насыпанные доверху душистым чаем, панький сливочник, полная сахарница, бутылочка спирта, полная маслёнка, жестянка с бисквитами, спиртовка, котелок для кипячения воды, чайник, две чашки с блюдечками, две тарелочки, пара ложек, чайные обкновенные и вилка с ножом. Находишь в этой шкатулке, кстати, постель мне, не за чем было бы я останавливаться. по дороге в гостиницах. В девять часов меня посетил Смит, секретарь нашего фотографического клуба. Он просил меня сделать для него снимок со статуей умирающего гладиатора в Мюнхенской галерее древних скульптур. Я ответил ему, что был бы очень счастлив исполнить его просьбу, но не намерен тащить с собой фотографический аппарат. Как же это так? кричал, видимо, поражённый посетитель: "Ехать в Германию, в Рейнскую область и не брать с собой фотографического аппарата? Боже мой! Ведь вам придётся проезжать по самым живописным местностям и останавливаться в самых старых и знаменитых городах Европы, а вы не хотите брать с собой? Ну это прямо возмутительно! Какой же вы после этого литератор? Смотрите, как бы вам потом не пришлось горько каяться в таком опущении